из кафе ледяное и сырное чудо медленно и уверенно выходили четверо крепких парней в кожаных косухах с заклепками, шипастых украшениях и тяжелых ботинках. Следом за ними появились Дима Дэн и еще один парень в очках, похожий на компьютерного зяблика. Лица у всех этих людей были не самыми доброжелательными, и кажется, они обменивались резкими репликами, явно готовясь к чему-то более жаркому, чем просто разговоры. Глаза Никиты еще больше расширились, брови приподнялись. Он удивленно склонил голову на бок, оценивая ситуацию и участвующих в действии людей. То, что сейчас будет что-то интересное, он нюхом чуял. Иногда ему говорили, что у него есть хорошее чутье на драке. Кстати, господа Чащыны, Смирчинские и их слабый с виду дружок были не одни. Перепуганная одногруппница Ольги и Димы по имени Маша, в руку которой вцепилась испуганная белобрысая девица, Путь из кафе преграждал еще один здоровенный парень с растрёпанными волосами, собранными в хвостик. Девушки застыли перед ним, правда, при этом, как мог видеть Ник, первая, то есть Бурундукова, что-то без устали кричит. Позади девушек торчала еще одна представительница женского пола, миниатюрная брюнетка в зелёном. Кто она и кто такая белобрысая, Ник не знал. Ему было, как говорится, фиолетово. Судя по всему, назревал серьезный конфликт, который мужики из вневедомственной охраны решат только через 5-10 минут, в зависимости от того, где сейчас находится ближайшая машина. Если, их, конечно, сразу не вызвали официанты. Если же вызвали только ментов, то надо было приготовиться к тому, что ждать их можно бесконечно долго, а патрулей поблизости в этом тихом райончике ник пока не наблюдал. Вот чёрт, и на кого они нарвались? Хлопнул с силой по рулю ошеломленный Никита чуть подумав, вытащил ключи из зажигания, машинально, а может быть, и нет, засунул их в карман брюк, выбрался из джипа, кинув Нике пару скупых слов, чтобы она оставалась в машине, стянул зачем-то пиджак, случайно кинув его прямо в оболдевшую девушку и побежал к арене разворачивающихся военных действий. Четверо на четверых куда справедливее, чем четверо на троих, не так ли? По крайней мере, так считал сам Кларский. Он видел, как Дэн и Дима продолжают припираться с парнями в брутальном, то ли рокерском, то ли металлическом прикиде. Ник не слишком сильно разбирался в субкультурах, да и вообще не слишком любил их многочисленных представителей. Однако первому по лицу двинули почему-то не им, а скромно молчавшему парню в очках, да так, что он упал на асфальт под вопли девчонок, путь которым до сих пор преграждал еще один парень в кожонке. На самом деле, Никита Кларский с детства ненавидел драки. Ника во все глаза смотрела на начинающуюся драку. Она уже была вылезла из автомобиля, как телефон в пиджаке Ника зазвонил. Девушка машинально достала его, не отрывая вззора от того, как один из высоченных парней с длинными волосами сцепился с незнакомым ей парнем вышедшим вместе с Дэном, и как последний тут же и сам защищаясь от противника, бросился на помощь другу. Ники, раздалось в трубке раздражённое и грубоватое. Ты где, придурок? Всё в Венере сделал. Уладил проблемы, олень. А? проговорила Ника в трубку. Вы кто? А ты кто? мигом насторожилась трубка. Я Ника. «О, да хоть петуни Васильевна!» — хохотнула обладатель грубоватого голоса. Где, Ник, девочка припевочка. Драц ушел только что честно призналась девушка, видя как Ник подбежал к компании любителей решать дела при помощи физической силы, и сходу умудрился повалить одного из рокеров. Двигался он на удивление грациозно, как тигр, попавший в засаду к охотникам. «На стрелку, что ли, удивилась Трубка и грязно выругалась. Где? Ника послушно назвала адрес, глянув на угол ближайшего пятиэтажного здания. Хотя она и сидела в машине, ей все равно было страшно. «Обалдел, малой, уже в центре разборки устраивает, зло произнёс молодой мужчина. Тут ребята поблизости есть, через пару минут подкатят подсобят. Эй, девочка, вдруг позвал он Нику, которая совсем не понимала, что происходит. Голос его стал мягче, а интонации обольстительнее, как у притворившегося котёнком тигра. Что? Ты подружка малого?» Чья подружка? Ники чья? Он обычно ба женщинам свой телефон в руки не даёт, значит, ты его подруга. Я ведь знаю, что у него в последнее время кто-то появился, как бы он не скрывал это от меня. Голос даже потеплел от чего-то и показался девушке интересным. Не бойся, хочу с тобой познакомиться. На неделе организую. Ника пробовала протестовать, но незнакомец бросил трубку. Она выбралась из машины, не выпуская из пальцев в пиджак Никифова, который обратно засунула мобильник, громко хлопнула дверью и зачем-то помчалась к месту основных действий, в виде на лицах некоторых из участников неожиданной драки кровь. Никитов, фаталист с задумчивым взглядом, руками со сбитыми костяшками, хоть и верил в судьбу, но никак не мог предполагать, что она преподнесет ему один забавный сюрприз, о том, что его старший брат желает познакомиться с его первой официальной избранницей. Парень узнал только в тот самый момент, когда этот самый брат привез Нику к ним домой. Произошло это почти через неделю. Не ходите за мной, я сам во всем разберусь, велел Денни Инги и Ивану. Девушка, которая хотела пойти обличать подлую Машу вместе с братом, возмутилась. Но Иван глянув на серьезного и немного потерянного друга, взял ее за руку, оттащил за столик и даже заказал ей еще мороженое. Ревность улыбнулась жутковатой улыбкой и взяла Дэна за руку. Они беззвучно подошли к нужному столику, оставив позади нервную ингу и нахмурившегося Ивана, которым было действительно жаль друга, и остановились в паре метров от чипа и чайщина. А они не видели темноволосовая и его полупрозрачную спутницу, болтая о чем то своем, тогда как сам Смерч мог наслаждаться довольно милой картиной. И со стороны они реально казались парой. Парень в стильной рубашке с доброй искренней улыбкой сидящий напротив веселой симпатичной девушки в лазурно-голубом одеянии, открывающим стройные ноги и точенные, еще не загорелые плечи. Маша сидела в полуанфас к Дэну, не замечая его и болтая ложечкой в вазочке с растаявшим мороженым. Косметика, украшения, милая прическа, босоножки. Все это Дэн впервые видел на этой взбалмошной девчонке, которая частенько напоминала ему подростка. Она вела себя как большой ребёнок, и он старательно подыгрывал ей, потому что так было намного проще общаться. А как и с кем нужно правильно общаться, знал, наверное, не сам Дэн, а его подсознание или, может быть, ДНК. Молодой человек, не отрываясь, с внезапно нахлынувшей из солнечного сплетения нежностью, не слишком ему свойственной в последние пару лет, зачарованно смотрел на обладательницу голубого платья. Казалось, новый образ придал девушке изящество, которое раньше можно было принять за спортивность, задорность и в то же время кокетливость. Неявная и пошлая, присущая многим представительницам слабого пола, а то самое, которое так ценил в девушках Дэн. Очаровательная, может быть, слегка неумелая, лёгкая, похожая на касание взмахивающей крыльями бабочки. К тому же цвет платья пробуждал в душе смерча давние изумительные воспоминания, которые многие посчитали бы сентиментальным идиотизмом, а сам Денис бережно хранил. Ланда говорил ему, что он похож и на Петрарку, и на Данте, но не умением складывать божественные рифмованные строки, а умением ожесточенно отдавая всего себя в первую очередь любить. Умением не модным, не актуальным практически неприсущим сверстникам парней, но всё же имеющие место даже в нашем мире и в наше время. Лазурный цвет очень о многом говорил Дану, так уж получилось. Наверное, в его взгляде было что-то особенное. Бабушка с тремя внуками-близняшками, сидевшая за соседним столиком, только головой покачала, увидев немигающие глаза красивого парня с тёмными волосами, и сообщила невестке, с которой ехидно беседовала по телефону, Вот, Карина. Послала ты нас с детьми в это твое хорошее кафе, а тут наркоманы. Какие наркоманы? Откуда я знаю, какие? Вероятно, разные. Тот, что передо мной стоит, красивый и молодой. Взгляд стеклянный, хоть сам собой хорош, то есть то есть. Где остальные наркоманы? Ну, знаешь ли, дорогуша, я за ними не смотрю. Где судьба их разброса. А, вот. Они как раз сидят, заприметила пожилая женщина, пятерых шумных молодых людей очень и очень неформального вида, сидевших в дальнем углу синей зоны. Увидела. Другие, करीना наркоманы, волосатые, в кожаных отвратительных одеждах и мерзкие с виду. Мы сейчас с детьми докушаем и пойдем в музей естествознания, хоть бабушка займется их воспитанием. И больше мы в это твою чудо не ногой. Дэн не слышал разговор почтенной леди в возрасте со своей невесткой. Он до сих пор не мог заставить себя отвести взгляд от Брундука. Нет, Чипа, вернее, Марии, его девушки в конце концов. А почему бы и нет? Он часто думает о ней и хочет проводить время с ней, а не с, скажем, Никой. К тому же, все вокруг, включая собственного деда, думают, что он влюблен в эту девочку. Но почему она сегодня так женственно выглядит? Макияж, прическа, короткое платье. Не то чтобы Дэн не замечал раньше, как симпатична Маша, но сейчас она была легкой и воздушной, сражающей наповал. Может быть, она оделась так для Чащина, который в нее влюблен? Для проницательного смерча чувства Чащина не были секретом. Хотя С каких пор девочка одевается, как на лучшую самую ожидаемую вечеринку в городе, ради одногруппника, который всегда оставался в ее френдзоне. В том, что Маша не замечала чувств в чащене Денис был уверен. Для нее существовал иллюзорный идеал по имени Никита, а потом появился он сам, господин Део Смирчинский, во всей своей красе и вооруженный всем своим харизматичным убойным набором. Ей совершенно точно нравилось прикасаться к нему. Вчера бурундучок вцепилась ему в плечи так сильно, что Дэнни не стало немного больно, но все равно было невообразимо приятно чувствовать ее руки на себе и нравилось целовать. Парень это не просто чувствовал, он знал это. И сейчас бы он был не прочь забрать преобразившуюся девушку с собой и махнуть с ней куда-нибудь на берег реки или к нему домой, или в тот же отель. Уж тогда бы он точно не стал отвлекаться на телефон. Когда Маша звонко рассмеялась, глядя в лицо довольного Димы, а потом ловко засунула ему в рот кусочек пиццы, в собственническом сердце парня что-то оборвалось. Пожилая женщина только пальцем у виска покрутила, мол, стоит тут уже пять минут, как столб дорожный и не моргает почти. Даром, что высшие силы его яркой внешностью наградили дуб-дубом, Ревность вновь коснулась губ Дана своими полупрозрачными алыми и невероятно холодными губами, как будто бы перед этим целовала могильную плиту, и в его приоткрытый от удивления рот она с особенной нежностью вдохнула серебряное облачко, представляющее собой опасный коктейль чувств, приготовленных ревностью на досуге. Обида, злость, непонимание, оскорбление, страх, Все это смешалось в серебристом облачке, которое тут же скользнуло в пищевод, подобно глотку воды. А затем, оказавшись в желудке, немедленно всосалось в кровь, делая ее все горячее и заставляя густеть. Вскоре все эти эмоции прочно обосновались в сердце, опутывая его светло-серыми нитями, под каждой из которых немедленно образовывался ожог. Дэн, естественно, не знал, что происходит внутри него и по обыкновению отогнал от себя непонятно откуда взявшуюся злость, и только клыкаста-ушастая вина, ставшая похожей на помесь совы и летучей мыши с каким-то милым монстриком из адских горнил, видела госпожу Ревность. А Смерч видел своего глупого брундука внезапно повзрослевшего и еще больше притягивающего его, того, кто и сам был отличным магнитом. Иди, шепнула ревность ему на ухо и провела когтистой ладонью по его лицу. Иди. И он пошел. Кажется, его появление вызвало за столиком Чащина и Маши настоящий фурор. Они были удивлены, и это слабо сказано. В черных глазах Дмитрия появилась вполне предсказуемая злость, в глазах девушки опасения. Машенька, как ты здороваешься со своим почти что женихом? Сразу обозначил парень свои права на чипа и дружелюбно, как старому другу, улыбнулся Димке. Дэн, повинуясь шепоту ревности, тут же захотел поцеловать глупую девчонку, чтобы еще и действием показать сопернику, что вообще-то тот сидит за столиком с его девушкой и поэтому может ни на что не надеяться. Однако наклонившийся Смерчинский неожиданно получил ложкой полбу от самой Машки и и вновь замер, теперь уже обалдев сам. Опасение, спрятавшееся в глазах Брундука, немедленно подтвердилось вербально. Веселым, но напряженным голосом девушка предложила чащену убегать, а Денв, привык любое сказанное слово анализировать с точки зрения, в каждой шутке есть лишь доля шутки, и каждая произнесенная фраза содержит в себе тайные намерения или страхи объекта. Маш, ты что несешь? Куда бежать? «Лично я, и я никого не боюсь, ответил Дима, не сводя мрачных глаз с незваного гостя. Да я так чащен. Я просто испугалась, что Дэн ревновать начнёт. Но вовремя вспомнила, что у нас отношения свободные. Смущённо отозвалась она и широко улыбнулась Денису, недоуменно поднёсшего пальцы к испачканным неровным прядям чёлки. А они у вас свободные? Ты не шутишь? Изумился Дмитрий, как маленький мальчик, которому добрый маг продемонстрировал самое настоящее волшебство. Нет, Маша перевела виноватый взгляд на Денва и сказала осторожно. «Смерчинский, то есть, милый, прости, у меня рука дернулась». Пока Маша с интересом и все с тем же смущением, прячущимся в уголках светло-карих глаз, глядела на результат собственных действий, то есть на грязные волосы своего любимого Димка взял себя в руки, вытащил из салфетницы ярко-синюю бумажную салфетку с логотипом кафе и несколько небрежно протянул ее Дэну. Тот, не растерявшись, протянул руку для рукопожатия, и Димке пришлось спешно положить салфетку назад для того, чтобы пожать ладонь Денису. А потом вновь подавать этот дреный аналог туалетной бумажки, как назвал русоволосый при себя ни в чем не повинную салфетку. Смирчинский кивнул, уже вполне владея собой, и уселся на один из свободных стульев. Ревность грациозно опустилась рядом, так и не отпустив его руки. Так они и остались сидеть вчетвером. Ты здесь откуда?» — спросила любопытная Маша. А? Да, вставила Димка. Что, следишь за своей девушкой? Не доверяешь? Боишься, что изменит? Точно, солнышко, не делай этого. Не изменяй мне. Я расстроюсь и сойду с ума. Тогда твоей доброй душе котенок, придется действительно быть со мной всю жизнь и кормить с ложечки. Отозвался с дежурной улыбкой обояние номер пять Денни. Зайка, не называй меня котенком», — кинув смущенный взгляд на Димку, огромными глотками пьющего сок и глядящего в собственную тарелку, произнесла Маша. Называй меня по имени. Было бы круто сказать: "Хорошо, котенок», но это все же слишком банально. Кстати, я прощу тебя за твою выходку с ложкой, только в том случае, если ты подаришь мне поцелуй. Идет?» Смирчинский имел одну очень удобную способность одновременно говорить и размышлять, анализировать и обдумывать ситуацию или ход действий. К тому же, он практически всегда мгновенно принимал решения, какими бы сложными они ни были. Тут же вспомнился голос, который он слышал в последний раз давным-давно. Он такой подвижный, можно сказать, и телом, и умом. Активный, такой жизнерадостный и очень любопытный. И второй, который навсегда остался в памяти. Я не успеваю за тобой, но все равно люблю. Мне идет это платье. Денис тут же отогнал от себя, не залезшие в голову голоса воспоминания и полностью переключил внимание на Марию. Совершенно не, кстати, перевёл взгляд на её ножки, мысленно вздохнул и положил руки на стол, чтобы ненароком случайно не коснуться её колен. Не идёт, заартачилась девушка в лазурном платье, которую ему хотелось обнять, как и вчера под дождём. Или это сделаешь ты, или это сделает он, этот сопляк. Тут же согласилась ревность, постукивая когтями по бокалу, в котором плескалась огненная текила. Да. Ты сегодня ослепительная, сказал Дэн, отмахнувшись от ревности и глядя на Марию с одобрением. Отличный наряд. Ты и он гармония. Сама подбирала чип. С мамой, покачала она головой, и Дэн теперь убрал руки в сторону, чтобы не коснуться ее волос. Что-то ему подсказывало, что ей не понравится, если он будет портить ее воздушные локоны. Скажи своей маме, что у нее замечательный вкус, только и сказал молодой человек. Сам скажешь. Смирчинский исполнил ее желание этим же вечером. Вера Павловна очень любила комплименты. Ты правда красивая, как ангел. Дэн послал Чипу необычный воздушный поцелуй, коснулся губами кончиков своих пальцев, а потом дотронулся ими до ее щеки. Маша совершенно неожиданно для нервного Димы тепло улыбнулась Смерчу. Сегодня я сравню тебя с радугой над водой яркая, появляется внезапно и притягивает к себе взгляды не только яркостью своих цветов, но и их отражением в водной глади, задумчиво произнёс Лакибой обворожительным бархатным голосом. "Видишь, до чего ты меня довела? Не могу оторвать от тебя взгляда, моя маленькая. Я требую поцелуй". Чащин только фыркнул. "На, откушай". Угостила Дэна добрая Маша кусочком пиццы под названием «Четыре с половиной сыра, на самом деле преследуя цель заткнуть словесный фонтан Смирчинского, который её немало смущал. И перед Димкой ей от чего-то было неловко, как будто бы он стал свидетелем слишком личной сцены. Спасибо, но думаю, что я сейчас что-нибудь закажу себе, отказался парень проходящая мимо него девушка-официантка услышала его слова и тут же оказалась рядом. "Дэн, по памяти, он пару раз бывал в этом кафе?" Выбрал себе завтрак, удивив в который раз присутствующих, а пришедшая в себя Маша наконец обратила внимание на его слегка помятый внешний вид. "Чего ты такой уставший? Как будто бы мешки с углем таскал всю ночь?" И глаза блестят подозрительно. В голосе ее переплетались интерес И откуда-то взявшаяся абсолютно женская тревога. Мало спал? Много пил? буркнул Дмитрий, продолжая изучать свою тарелку. Он не пьет», — отозвалась Чип тут же, словно в этом была ее личная бурундуковская заслуга. Ну, Смерчинский, алло, прием!» Не спал всю ночь, признался он, глядя на девушку взглядом романтика, понявшего, что он новый Ромео поколения next. И что делал? Удивилась девушка, прищурившись и подозрительно уставившись ему в глаза. С Смерчу тут же на ум пришло сравнение Машки и Серабурова бурундучка, который, заглянув в свою кладовую, обнаружил там в очередной раз пропажу орехов и теперь обеспокоился, кто же его нагло обворовывает. Ревность по-мужски сняла и приподняла элегантную черную шляпку с серебряной вуалью. Отличное сравнение с девушкой, которая нравится. В клубе был. Взглянул на Марию Лукава ден подперев рукой подбородок. Рассказывать, как и с кем он провёл время, брюнет не собирался. Да и спать ему тоже пока не хотелось. Зато нравилось смотреть на новую брундучку. Так, кажется, называла ее Нет. Вот оно что. Эта информация не совсем понравилась Марии. И что ты там делал, котеночек?» Танцевал, рыбка. С кем пушистик? Один ангел мой. Точно один моя прелесть. Совсем один принцесса, но видел тебя рядом с собой. Про то, что он видел в Нике ее образ, парень не лгал. Ты и один несъемимые плюшевые панталоны?» с скептически искрив губы накрашенные хорошей водостойкой помадой ответила Мария. Да ты со всеми девка. Девушками там зажигал и не только зажигал. Да умник. Смерч хлопнул себя по коленке и засмеялся, и даже Димка заржал. Машины слова про панталоны обоих парней изрядно развеселили. К этому наряду больше стринги подходят, заметили они едва ли не хором. Молчите, велела им Бурундукова, сверкнув глазами, как обиженная на хозяина кошка. Ей не понравилась реакция собеседников, вернее, она немного смущала. Может, вам их еще и показать? Оба молодых человека действительно замолчали, внимательно оглядели Машку, а потом опять захохотали. Психи, шумно выдохнула она, расправляя на платье несуществующие складки. Какое-то время Дэн с совершенно честными глазами убеждал от чего-то разгневавшуюся Марию в своей честности. Чаще взял тайм-аут и сидел задумчивый, как бог перед сотворением мира. К ним подошла с подносом официантка. Смерч по традиции заказал на всех большую, горячую, только что приготовленную пиццу и десерты. Диму это порядком разозлило, но он сдержался и не подал вида. Приятного аппетита, улыбнулась работница чудо-посетителям и пошла к следующему столику, за который пришли новые посетители компания девчонок. Чтобы дойти до них, девушке пришлось идти обходными путями. Дело в том, что в углу у стойки бара бушевала небольшая, но крайне заметная компания парней-рокеров. Они размахивали бутылками с пивом и что-то бурно обсуждали, не без использования ненормативной лексики. Официантки, которые не слишком трезвые, длинноволосые личности успели пару раз хлопнуть пониже спины и отвесить сальные шуточки, не хотелось проходить мимо них вновь. Нет, серьезно, как ты тут оказался? Вновь не выдержал Димка что либо есть он отказался, заявив, что сыт. А ты как думаешь, серьезно спросил Дэн и посмотрел на парня, ожидая услышать хоть одну версию. думаю, ты все таки боишься, что Бурундукова тебя кинет. Да, я так думаю, с нотками мальчишеского чувства собственного превосходства произнес Чайщин. Он вроде бы подтрунивал над Смерчем, но на самом деле говорил то, что думал. Забавно. А знаешь, Гаутама Будда, тот самый, который был одним из основателей буддизма, говорил: "Не доверяйте догадкам, тем самым, которые фактами не подкреплены". С удовольствием откусил кусок от пиццы Смерч. "Да он, наверное, много чего говорил, твой Гаутама", беззаботно отозвался Димка. "Много. И все не в кассу". "Может быть". Чуть помолчав, Дмитрий подмашенным сердитым взглядом добавил: "Ну прям как ты, парень". Ты не реинкарнация или этого Гаутамы? Вместо ответа на эту реплику Смирчинский по памяти процитировал еще одно древнее индийское высказывание и делал это с таким непринужденным лицом, будто бы читал стих Пушкина, а не мудрёные слова неизвестного восточного философа. Как на куче мусора выброшенного на большую дорогу может вырасти лотос, пахнущий сладко и радующий ум? Так ученик поистине просветленного выделяется мудростью среди слепых посредственностей среди существ подобных мусору. Я в тебя верю, парень, сказал Дэн, вспоминая строфы из Дхамопады и продолжая свой поздний завтрак. Ревность не ела, а сидела рядом, удерживая его за локоть, и парень время от времени бросал на Чипа странные взгляды. По крайней мере, в процессе разговора он выяснил, что она оделась так не из-за чащна, а из-за вечернего праздника в семье. Духамапада, одно из произведений буддистской литературы, содержащее изречение религиозно-этического характера. Ты меня с кучей сравнил, что ли? нахмурился Дмитрий. Ревность с улыбкой заметила, как искра внутри него всё больше превращается во всепоглощающую черную дыру. Нет, с лотосом, отозвался Денис. У него зазвонил телефон, и молодой человек, извинившись, встал из-за стола. Он все же не выдержал, подошел сзади к Марии, коварно утаскивающей из его пирожного клубнику, и легко приобняв ее, поцеловал в макушку. Димка чуть не лопнул от злости, но промолчал. Голова Головы стиkemлели, дружно изображая радугой и порывались написать дифирамбы Дэну, к которому тянулись всей своей одной общей душой. Орёл недовольно косился куда-то в сторону четвёртого пустующего стула и изредка точно таким же взглядом одаривался синеглазого парня, как будто бы тот был добычей ящеркой. А я не знала, злиться мне или радоваться. Нежданно-негаданно, мальчик Ветер порадовал нас своим присутствием. Чуть не довёл меня до инфаркта своим, честно признаюсь, эффектным появлением. Он то ли испортил нам дружеские посиделки, по крайней мере, Димыч больше не был таким весёлым, то ли напротив, осчастливил своим присутствием и, конечно же, щедростью. Сердце вроде бы радовалось. Вот он, мой личный партнёр и всё такое. А с другой стороны, я чувствовала, как между ним и чащным сгущается атмосфера. Точно так же общались в подростковом прошлом с и один парнишка, когда мы все были на дне рождения одной девочки, которая, походу, Федьке нравилась. В конце концов, Федька и этот пацан подрались и уничтожили праздничный торт, бухнув его прямо на именинницу. Странная ситуация у нас складывается. Нет, правда? Как Смерчик тут оказался-то? Случайно пришел или рассказал кто? Неужели случайно кто-то из его дружков заметил и тут же доложил своему идейному вождю? Но мы же вроде как не настоящая пара, значит, Дэн не должен был приезжать сюда. И он просто и дальше продолжает играть на публику. С ума сойти, коварный какой. И футболка у него такая прикольная, плечи так мило обтягивает. Я вновь едва заметно улыбнулась. Он даже под дождём умудрялся быть тёплым и греть меня, как будто бы это не я была его клубничной феей, а он моей. Смерчинскому гаду кто-то позвонил, и он смылся от нас, не забыв мило коснуться губами моих волос. Я облегчённо вздохнула. Честно сказать, я чуть не упала, когда увидела Деннина над собой. А когда треснула по голове ложкой, у него такой взгляд стал странный, что на мгновение мне показалось, будто у него белки глаз покраснели, а лицо напротив побледнело. Зато, как я и недавно хотела, он увидел меня в таком наряде. И стыдно признаваться даже самой себе, мне очень понравилась его реакция. Неужели я всего лишь напялив другой наряд и накрасившись, выгляжу совсем иначе? да, принесло же моего любимого нежданно негадано. Маша Ваути!» "Эй, Чащин, у тебя мобила местный Wi-Fi ловит?" спросила я парня. "Ловит", процедил одногруппник сквозь зубы, недовольный, как индюк, которому подошла очередь почтить вниманием суп, так сказать, изнутри. Да сюда будем Смирчинскому мстить. Обнаглел уже в конец со своими умными фразочками. Специально их учит, что ли? И я самым наглым образом отобрала у Димки его телефон. Залезла в поисковую систему и набрала там что-то вроде буддистские афоризмы. Сейчас что-нибудь умное найдем и тоже покажем, что не лыком шиты. Так, это не то, это тоже не то. Это заумно. Вот. Как дождь пронизывает крытый соломой домишко, так и похоть проникает в неразвитый ум, процитировала я громко одну из найденных фраз. Запоминайте, Дмитрий, похоть похоти неразвитый ум это как раз про нашего общего друга. Мне он не друг Бурундукова, а тебе, парень, по-моему, одногруппник считал, что я занимаюсь не его защитой, а ерундой. Не придирайся к словам, примирительно отвечала я. И как я ему должен про похоть сказать? Спросить не хочет ли он пере уединиться с девушкой, фыркнул парень. Да хоть это спроси. Он ответит да, а ты ему с умным видом эту фразу скажешь, поставишь на место, отозвалась я. она куда круче, чем фраза про помойку и лотос? Димка внимательно посмотрел на меня, едва заметно улыбнулся не слишком весело и сказал негромко: "Маша, Маша, глупая ты". Наверное, я пожала плечами. Мне просто хочется помочь, потому что Денис сегодня тупит и говорит ерунду. А ты хоть и достаёшь меня, но вроде как мой друг, а я не люблю, когда моих друзей обижают. Это неправильно. Хотя ты тоже виноват, добавила я справедливости ради. Но если что, можешь ему врезать, когда он тебя совсем достанет, я пойму. Он меня порой тоже просто выбешивает. Димка хотел что-то сказать, но в это время вернулся Дени и чащен только телефон на стол бросил с силой. Чего-то с ним не так сегодня? Настроения нет. Я, конечно, люблю всяческие перепалки и дружеские подколы, но сейчас мне хотелось, чтобы эти двое сидели тихо мирно. Какие у меня последние сутки сумасшедшие, однако. Так почему вы тут встретились? Через какое-то время начал задавать вопросы брюнет, радостным тоном человека, который встретил старинных друзей спустя пару лет после расставания. Просто так, отозвалась скучающим голосом я. Димка мне очень помог, принёс потерянную мной тетрадь по английскому, где у меня домашка была списа, сделанная <кхм> я её много часов делала, обложившись словарями. Вот как, поднял задорный взгляд на Димку Дэн. Тот сунул руки в карманы и криво улыбнулся Смерчу. Боже, неужели это ещё один человек, кроме меня, на которого обоняние Смерчика не всегда действует? Может быть, мы с счащенным духовно связаны? Да, поход в кафе моя благодарность. Но раз ты тут, ты и будешь платить, обрадовалась Смирчинского. Тот только кивнул. Человек щедрость. Я сам заплачу, поморщился мой однокурсник, ведущий себя крайне вредно. Если бы я точно не знала, что этот парень приколист никогда мною не заинтересуется, я бы решила, что он ревнует. Но нет, не думаю, что это могло бы когда-нибудь случиться. К тому же, у него есть девушка, кто-то типа троля, пушистый и элегантный у которой коленки не разбиты после езды на велосипеде, а в наушниках играет умиротворяющая музыка. Мне вспомнилось, как Никита вчера сказал, будто думал, что я встречаюсь с Димкой. Вот глупый. Я привык платить за своих девушек, даже если они пошли с кем-то в кафе из чувства благодарности. Отозвался на слова чаще на Смерчинский, беспечно отстукивая пальцами по столу веселый ритм. Так что все нормально, тебе не стоит напрягаться. Нет уж я напрягусь. Я сказал, что заплачу, значит, заплачу я. Из-подлобья глянул на Дэна, мой приятель. Давайте чуть позже этот вопрос решим, поморщилась я с затаённой тревогой, поглядывая то на одного, то на другого. Как надоели. Лучше расскажи, как ты тут оказался, Смерч, поинтересовался вновь Димка. Следил за нами или на Машку жучок поставил? Мои догадки подтвердились честных сыщиков нанял, погладил меня по голове, как маленькую Денис. Ну а вообще все просто. Позвонили друзья и сказали, что мое нежное солнышко коварно мне изменяет. Я приехал, примчался на крыльях любви. Дим, почему ты выбрал именно это место? полюбопытствовал Дэн внезапно, оглядывая помещение. При слове "друзья" я аж дернулась. Заранее терпеть не могу всех этих шляпников-шпионов. А какая разница, удивился чащий, не знавший, что Смерчинский просто так ничего не спрашивает. Машка предложила, мы и приехали. Да и я пробил это местечко, друзья сказали, что здесь нормально, и отзывы неплохие читал. Так ты мне что, на слово не поверил, что здесь хорошо? Подивилась я такой заботливости одногруппника. Поверил, но проверил. Название хоть и глупое, но здесь уютное, и готовят вроде неплохо. Маше паста с сыром понравилась, добавил он зачем-то. Я тут же закивала. Маше вообще многое нравится, особенно на халяву. А кафе, кстати, действительно было милым и, как говорится, атмосферным. Единственным тёмным пятном в этом светлом, вернее, сине-жёлтом месте были радостно-вопящие, ржущие и бухающие рокеры. Что их сюда принесло, не знаю. Пошли бы лучше в какой-нибудь кабак, так нет, тоже в цивилизацию хотят. Или кабаки в это время пока закрытые и откроются ночью. Сырное и ледяное чудо. А ты сыр любишь? Полюбопытствовал Смерч вновь. Ну да, а что? Запрещено, что ли? Дэн хлопнул Димку по спине и рассмеялся. Брундук, в нашем полку прибыла!» и театральным полушепотом произнес, заинтриговав меня. Знакомься, Рокфор». Кто кто? Чуть не подавилась я от неожиданности. «Рокфор, Роки. «Усатая австрийская мышь, которая в Чипидейле была без безума сыра, тоном, которым можно было бы мультики озвучивать, добавил Денис. Назван в честь знаменитого сыра с плесенью. Воспитан кенгуру, сыр любит безмерное и своего друга Вжика тоже любит. Я рассмеялась, но, посмотрев на недовольное лицо приятеля, замолчала. Где он сегодня свое чувство юмора потерял? Парень оборзел вроде бы в шутку, но с недобрыми глазами спросил Чащин Роки. Быть с Романом ему, похоже, не улыбалась. Ну сам посуди. Мария Чип, Ядел, тот самый бурундук идиот в гавайке, который всё портит, вставил Димка тут же, но смерча ему перебить не удалось. А ты Рагфор, продолжил как ни в чём не бывало Дэн. А гайка и будет Князева, ляпнула я. Дмитрий несказанно удивился, как только я произнесла фамилию Гоблинши. Хм, вроде если я не буду претендовать на Ника, я не должна испытывать к ней неприязнь, но, по-моему, от нее мне будет труднее избавиться. Ну не люблю я ее и все тут. Слишком мы разные. А она здесь причём, Бурундукова? Ну так они ведь похожи. Блондинки, волосы длинные, песчавые. И вообще она меня еще в мультике раздражала, отозвалась я тут же. Чипсдейлом за ней бегали постоянно. А тебя что, Оля раздражает? Заинтересовался этим животрепещущим для меня вопросом, Димка. Нет, отрезала я. «Я от нее без ума. Жизнь за нее отдам. Она просто ревнует ее ко мне», — спокойно отреагировал на изумление чаще на Сморчок. Мы с Олей со школы знакомы. Да же так? еще больше поразился Димка. Да. А ты, говорят, хорошо знаешь Никиту? продолжал Смирчинский тем же самым тоном простого любопытствующего. Какого еще Никиту? Кларского, третий курс эконома. И что? слегка напрягся Димка. Я удивленно посмотрела на него. Как что? невозмутимо продолжал Денни. «Вжиком будет, мелкой мухой. Вот и команда нам подобралась. Слушай, Смерчинский, непонятно, почему обозлился еще больше, мой друг. Может, заткнешься уже? Мой якобы парень с вызовом посмотрел на приятеля и согласно кивнул головой. Вот и отлично. Давай ешь и проваливай, я заплачу. Оставь нас в покое, Смерчинский. Без тебя было куда лучше, с вызовом произнес Чащин. Искра окончательно превратилась в черную дыру. Орел решил убраться куда подальше от двух гигантов и очутился на барной стойке. Рядом примостилась летучая полумышь-полусова. Орел неодобрительно на нее покосился, но гордо промолчал. Летает тут всякие смотрят, изучают. Что ты мне сказал? Я сказал. Они начали огрызаться друг на друга. Чтобы разрядить обстановку, я решила все же поблистать своими знаниями афоризмов и поспешно повернулась к Смерчинскому, который, как оказалось, может и психовать. Он при словах Димки, который к слову сказать недавно кидал свой телефон, так бросил вилку, что она перелетела через стол и упала на пол с бодрым звоном. Ну, давай, Маша, используй фактор неожиданности, твои друзья не должны ссориться. Смерчик. Эй, Смерч. Он отвлёкся от Димки и повернулся ко мне. «Смерчинский, тебе это секса хватает? выпалила я громко. Какая-то бабка, сидевшая в окружении трех одинаковых на лица пацанов, только покачала головой и начала оттараторить что-то по телефону. Девушки за столиками рядом прыснули. Сейчас он скажет, что да, и я ему расскажу про пошлости и неразвитый ум. А что, девочка, медленно перевел на меня слегка затуманенный взгляд темно темно синих глаз Дэн. «Согласна пойти со мной и изменить дефицит на профицит? Эй, не хами, окликнул его Димка тут же, пока я беззвучно и вероятно комично открывала рот. Нехорошие слова вертелись у меня на языке, но озвучивать я их от чего-то не могла. Хм, другой наряд и все, не могу как следует за себя постоять. Только ноги в туфлях с непривычки затекли и ноют слегка. Это моя девушка. Ты что, запретишь нам? Смерчинский мерзкий тип не договорил. А ведь я уже готовилась к активным действиям со своей стороны, сказала афоризм на свою голову. Где-то сзади вновь раздался взрыв смеха, нет настоящего гогота. Может быть, именно это и спасло меня от просмотра увлекательного кинофильма в режиме онлайн под названием Разборка обладателя черного пояса по тхэквондо Денна и мастера айкидо 10-го дана Дмитрия. Ехидно головастики тут же написали это на большом растяжке плакате. Но эти пьющие рокеры, сами того не желая, все отменили, заставив парушных головастиков уже поставивших на победителя отказаться от ставок. Эти здоровенные парни, захохотав, что-то прокричали, и Дэн вдруг оглянулся. Его тёмно-коричневые брови чуть сдвинулись к переносице, а глаза слегка прищурились. А затем он зачем-то поднялся с места. И я, начавшая была читать проповедь, и Димка, говоривший смерчу что-то неприятное, и поэтому не замечающий ничего вокруг, заткнулись и молча уставились на Дэна. А он, медленно махнув нам рукой, мол, подождите, ребята, я сейчас, развернулся и за пару секунд преодолел едва ли недобрую половину зала. Он оказался около двух сдвинутых столиков, за которыми пировали с пивом и портвейном, вероятно, принесенным самостоятельно те самые шумные ребята-рокеры, которым даже охранник делал замечания очень вежливо и тактично. Уж не знаю, что принесло этих парней в такое цивильное место и что они там праздновали, но нефоры не только ржали на всю округу, но и умудрились поймать за руку миловидную брянетку лет двадцати в летнем светло зеленом брючном костюме и усадили ее к себе на колени, несмотря на все протестующие и гневные выкрики девушки. Кажется, девушка с вами не хочет сидеть, обратился приятным голосом к рокерам Денни, приближаясь к их столику. Что ты сказал? Тут же осведомились у него нестройным хором.